Попробую объяснить, но только прошу не принимать меня за сумасшедшего. В сжатой форме я пересказал свои приключения, но даже этот короткий рассказ занял около двух часов. Чайник опустил, за время рассказа я прихлебывал из чашки и доливал вновь. Женщины сидели ошарашенные, затем стали переглядываться. Похоже, они сейчас вызовут не отложку, психиатрическую бригаду или милицию, а то и тех и других сразу. Пора было убеждать фактами. У вас на стене висит картина Дюрера. Я ее покупал и знаю и хорошо. На обратной стороне в верхнем левом углу должно быть пятно от краски белого цвета, по форме немного напоминающий овал. Аленушка выпорхнула из кухни, вернулась с картиной. Ее перевернули, и точно. В указанном месте пятно было. Я вытащил из кармана несколько золотых монет.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 Анна Никитична хлопотала на кухне, а Аленка по случаю каникул еще спала. Моему приходу были рады. А когда разбуженная Аленка в пижаме вышла на кухню и увидела конфеты и торт, глаза ее радостно округлились. Решив удивить по полной программе, я подарил ей ноутбук. Девочка от радости завизжала и бросилась с подарком в свою комнату. Когда первое проявление восторга улеглись, сели пить чай. А где же родители Алены?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 поскольку в своей одежде, да еще после ночевок в машине и раскопок в подвале, выглядел немногим лучше бомжа. Зайдя в соседний магазин мебели, выбрал отменный кожаный диван цвета шоколада, оплатил доставку. А напоследок в телемагазине я купил плазменную панель шарп с 37-дюймовым экраном. У Аленки глаза сделали с квадратными. «Это все нам? Нет, это я себе в машину поставлю».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 «Пользуйтесь на здоровье!» Анна Никитишна от избытка чувств сплакнула. «Бабушка, а можно я Нинке позвоню? Пусть на мой ноутбук полюбуется. В школе расскажет, все обзавидуются». «Подожди, газа, время уже обеденное. Гость у нас покушать надо». «И верно, уже четыре часа дня. Покушать самый раз. А, гулять то гулять». «Аленка, собирайся снова сходим в магазин». «Мы поехали в ближайший супермаркет»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 Анна Никитишна недоверчиво качала головой, а Аленка захлопала в ладоши и принялась скакать по дивану. наконец усели за стол, не спеша отведали деликатесов, и пока ели, беседовали с Анной Никитишной. Аленка бегала в свою комнату и каждый раз появлялась новая одежда. Слава богу, хоть душа болеть не будет, чем дете в школу отправить. Спасибо, Юрий Григорьевич. Даже не знаю, чем смогу вас отблагодарить. Я спохватился. Обувь мы забыли купить. Да и они Никитишне ничего из одежды не приобрели. Вытащил из кармана увесистую пачку рублей и положил на стол. «Купите, что вам надо». Анна Никитишна стала отталкивать деньги, но вмешалась Аленка. «Бабушка, у нас теперь дядюшка появился. Чем я хуже других? Мне тоже в обновках походить хочется». Похоже, этот аргумент доконал Анну Никитишну. Видимо, внучку она любила. Вечером я стал собираться, но на ночь меня не отпустили. Я перетаскал сумки с золотом из багажника в квартиру и с легким сердцем улегся спать. Уложили меня на новом диване. Спал долго и безмятежно. Все-таки это не сидение в машине. Утром после завтрака стал думать, куда деть золото. Не ехать же мне с ним домой, до первого поста ГАИ. После некоторых раздумий решил абонировать ящейки в хранилище банка. «Интересно, сколько ячеек мне надо снять, чтобы поместить все золото?» «Вариант, правда, не очень надежный. Сколько банков обанкротится?» Решил не класть все яйца в одну корзину, а раскидать по сумке с золотом в разные банки. Возня с золотом заняла два дня. Все четыре сумки лежали в подвалах разных банков, а у меня в кармане четыре ключа от ячеек. Правда, я сыпанул пригоршню монет монет свою легкую сумку на расходы, Пока занимался золотом, возникла еще одна мысль. Анна Никитична, а как вы отнесетесь к тому, что я еще поживу у вас недельку? Доживите «Да сколько хотите. С утра я направился в институт Склифосовского, договорился с коллегами поприсутствовать на операциях, посмотреть технику и ход операций, в основном в травматологическом и хирургическом отделениях. Я хорошо помнил свой вояж в средневековье. Как мне тогда не хватало знаний по смежным специальностям. Чем был хорош склив, так это тем, что скорая возит пациентов со всей Москвы. И можно было увидеть сразу же разную патологию. Ранение, травмы, острое заболевание живота. Пожалуй, единственное, чего здесь не было, так это пластической хирургии. Каждый день я ходил склив как на работу. Не скажу, что меня встречали приветливо, но зеленые рубли открывали любые двери. Меня интересовала только работа в операционных. Одну неделю я уделил пластической хирургии в частной клинике. Мне не нужны были тонкости, и я не собирался делать красивые носы и подтягивать под оборотки, а также устраивать женщинам роскошные бюсты. Мне просто надо было понять принцип этой работы, ведь ранее я не сталкивался с ней никогда. В один из дней я задумался, а зачем мне это надо? Неужели в глубине души я не терял надежды возвратиться обратно, ставший для меня родным семнадцатый век? К Настеньке, Мише, Сидору. Я спрашивал себя и не находил ответа. Тогда к чему это рвение, хождение в операционное? Долгие беседы с коллегами. Незаметно в хлопотах и учении прошел отпуск. Осталось три дня. Пора и честь знать, загостился я в нынешней Москве. Совсем чужой для меня теперь. А как она мне нравилась, прежняя, да уж не вернуть. На прощание устроил своей вновь приобретенной родне праздничный ужин. Оставил свой адрес и телефоны и, клятвенно пообещав регулярно звонить, рано утречком поехал домой. Только рассвело, воздух чистый, свеж, машин на дороге мало, и чем дальше от Москвы, тем еще меньше. Проскочил домодедово, вот и кашира позади. Потянулись унылые поля Тульской области. Почти на каждом посту ГАИ машину останавливали. Иногда заглядывали в багажник. Ну, не любят москвичей в провинции. Я мысленно себе поаплодировал за то, что положил золото в банковские ячейки. Хорош бы я был сейчас на посту ГАИ с полными сумками золота. Да и вряд ли бы его конфисковали официально. Алчность гаишников перешла уже все границы, так же, как и их продажность. К концу дня с небольшими остановками на заправку и еду в придорожных кафе удалось добраться до Ростова-на-Дону. Пора было останавливаться на ночлег. Был у меня в Ростове давний знакомый, Жора Багдыков, тоже доктор. Однако искать в потемках малознакомого города, и довольно немаленького к тому же, двадцать третью линию в Армянской Слободе я не рискнул и заночевал в мотеле. Утром после завтрака бодро рванул по трассе, пока она была пустой. Часа через два ее заполнят дальнобойщики на чадящих камазах. Скорость упадет. Километр за километром оставался позади. И, наконец, я въехал в мой родной город. Оставил машину на платной стоянке. Зашел в магазин и, набив сумку продуктами, пошел домой. Хотелось только одного — спать. Все-таки полторы тысячи километров за рулем за неполные два дня утомляют. Забросив продукты в холодильник, упал на диван и забылся глубоким сном. Проснулся часа через три и не спеша пожарил свиные отбивные с картошкой. Обильно сдобрил пивом. Нет. Разучились варить пиво большие компании. Рекламы много, а вкус не тот. То ли дело с холопами в своем доме. Плотный, слегка тягучий, пощипывающий язык прохладный напиток. К месту я вспомнил и о рыбке. И не о желтых сушеных полосатиках или анчоусах, а о растягаях с рыбой или копченом угре, бывших в порядке вещей на любом постоялом дворе. Ладно, что бередить душу воспоминаниями. Надо заняться хозяйственными делами» поутюжить рубашки и брюки, просмотреть деловые бумаги все-таки завтра с утра на работу. А может, бросить чертовой матери работу? Нервотрепки больно много, а платят мало, а я ведь на сегодняшний день очень богат. Мысль, конечно, интересная, а главное, вовремя пришла. Я уселся на диван и задумался, если уволиться, чем тогда заниматься буду?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 «Вас бы в Средневековье, где за каждое сказанное слово надо отвечать делом и честью». Наверное, так не рвались бы в слуги народа. Немного попереключав каналы, выключил эту тягомотину и лег спать. Больница ничуть не изменилась за время моего отпуска. Те же обшарпанные стены, также сердито ворчали санитарки. Ходящие больные кучковались на скамейках в парке. «Покурить, обсудить свои болезни и врачей». Мое родное урологическое отделение тоже ничуть не изменилось. Да и что может измениться за месяц отпуска? В углу ординаторской за письменным столом готовил истории болезни к утренней планерке мой коллега Владимир Матвеевич. Он отдежурил ночь и мечтал поскорее сдать дежурство и смыться-отсыпаться. Судя по стопке истории болезни и синим кругам под глазами, ночь выдалась не из легких.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 Виктор Сергеевич побарабанил пальцами по столешнице. Молчание затягивалось. Наконец заведующий заговорил. «Кожин, ты где отпуск провел?» «В Москве, у родственников». «Да? Вроде ты раньше о родственниках в Москве не упоминал». «Если не упоминал, то это не значит, что их нет. А в чем дело?» «Юрий Григорьевич, тут какая-то заковыка. Обычно после длительного перерыва навыки несколько теряются». А ты с таким мастерством и блеском провел обе операции, что я просто диву даюсь. Вот и подумал, может, в отпуске ты где-то в хорошей клинике стажировался? Может, перебежать в другую больницу хочешь? Э, так, по-моему, тебе и у нас неплохо. Просто раньше ты никогда так не оперировал. Техника стала другой. Подход другой. И все это за месяц отпуска. Так могут оперировать хирурги с очень большим стажем и даром божьим».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 Я без титанических усилий выполнял объемные и сложные операции. Осложнений было мало. По возможности я старался не обращать на придирки внимания, но морально было неприятно. В один из вечеров, поставив машину на стоянку, я неспешно направился домой. Смеркалось. Кое-где на улицах зажглись фонари. Кусты на аллее желтели листьями. Осень скоро. Воздух был бодрящим. Еще не холодно, но чувствовалось приближение осени. Дышалось легко и потихоньку рабочее напряжение отпускало. Вдруг за кустами слева послышалась какая-то возня. «Сдавленный писк!» «Не молодежь ли устроила любовное игрище?» Я усмехнулся и продолжил путь, но раздался сдавленный женский писк. «Помогите!» Тут же оборвавшийся. «Похоже, это не любовное игрище!» Я ломанулся сквозь кусты.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 Домов не было, а вдалеке стояла небольшая деревенька. Пять-шесть бревенчатых домов. Я даже засмеялся. Снова угораздило. Интересно, какой нынче год и куда я попал? Какая хоть область? Судя по домам, Россия. Слабость и некоторая неуверенность в походке остались, но я направился к домам. И есть дома, есть люди и дорога от деревни. У крайнего дома стоял мужичок в лаптях. Это меня уже не удивило. «День добрый!» — поздоровался я. Мужичок опасливо на меня покосился, слегка поклонился. «Здрав будь, барин!» «Как деревенька называется?» «Мышонково». «А до города далече?» «По этой дороге верст пятнадцать». «А как город называется?» Мужичок удивленно на меня вытаращился. «Так Алексин!» «Ага, уже что-то знакомое. Это в Тульской губернии». Не хотелось спрашивать, да надо. Удивлю мужичка еще раз. А год какой? От Рождества Христова 1693. Тут пришла пора удивляться мне. Мама моя! Нет, чтобы в знакомое место или хотя бы время. Так нет. Забросила на 60 лет позднее. Какое ж тут Сидор, да и Настеньки в лучшем случае лет как 30 Нет.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 Потому как солнце склонялось к горизонту, похоже, время совпадало. Вдоль берега, метрах пятидесяти, тянулась тропинка. Вот по ней я и шел, лучше, чем по траве идти. Когда солнце уже стало садиться, увидел небольшой затон и следы костров на берегу. Точно место стоянки судов. Уходить отсюда не след. Кто-нибудь пристанет. Попив воды из реки и смыв с лица дорожную пыль, уселся на пенек. Буду ждать. Время тянулось медленно, но часа через два из-за пологого поворота показалась купеческая шхуна с пузатыми бортами, низкой осадкой. Шхуна явно приближалась к берегу, мягко тнула с него носом. — Эй, на берегу, держи конец! Стоявший на мосту матрос кинул мне причальный канат, который я спорно намотал на пенек, на котором сидел раньше. Со шхуны сбросили трап.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 Купец, пыхтя, уселся. Я подошел к купцу, поздоровался, поинтересовался, не в Москву ли путь держит? Купец окинул меня неприязненным взглядом. — А ежели и в Москву тебе-то что? — Да вот хочу попутчики напроситься. — Сам-то кто будешь, немец? — Почему немец? — слегка обиделся я. — Одежда у тебя не нашенская, европейского покроя. Да лицо, голос. — Кто же ты после этого есть?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 И тронулись в путь. Бизнес задержки не любит. С утра был небольшой ветерок. Парус легко нес по течению наше судёнышко. Я поглядывал на берег, иногда узнавая знакомые места. Излучину, деревеньку на берегу. Работы пока не было, и я молил Бога, чтобы ветер не стих. Идти на веслах — нелегкая задача. Корабельные мужики к такой работе привычные, а иметь руки с кровавыми мозолями на ладонях мне не хотелось.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 Купец постоял рядом, порассказывал разные истории о кораблекрушениях, да и ушел к себе. Солнце стало высоко и уже пригревало. Под форштевнем журчала вода. Хорошо. Вдали по левому борту показался одинокий всадник. Несколько минут скакал параллельно реке, однако к нам не приближался. Матросы на судне забегали, из каюты вышел купец. Опять казак, прости господи. Совсем мазе полюдишек своих распустил, хуже разбойников. Оружием владеют хорошо, да наглые. Все на конях подчастую обирают, никакой управы на них нет. Матросы, пригнувшись, спрятались за левым бортом. Лишь рулевой стоял на корме, правда к нему подскочил один из матросов и прикрыл небольшим щитом. А что вы так всполошились? Садник-то один.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 Купец пятерней почесал затылки. «Да не упомню что-то!» Матрос отдал мне мешочек с пулями и рожок с порохом. «Коля, умеешь, заряжай! Вместе от ворога обороняться будем!» Не тратя времени даром, я прочистил ствол, подтянул кремень, высыпал порох, забил пыш, забил пулю и сверху снова пыш. На полку подсыпал порох. Купец внимательно смотрел. «Да, ловко ты управляешься, опыт есть!» Приблизились к повороту. Шхуна течением стала прибивать к левому берегу. Казака в первом увидел я. В кустах они прятались, до пики их выдали. Торчали из-за кустов ровными палками. Толкнув купца в бок, я показал на кусты. Вон они. «Почем знаешь?» «Смотри над кустами, где ты видел такие ровные ветки?» Купец крикнул команде. «Берегись!» «Федор Анофри, ну-ка по кустам из луков стрельните!» Тотчас раздались щелчки и и две стрелы вонзились в кусты. Раздалось конское ржание и чей-то вскрик. «Ага, зацепили кого?» Поняв, что раскрыты, казаки на лошадях, ломая кусты, рванулись по плоской отмели к нам, стреляя на ходу из луков. «Огнестрельного оружия, видно, не было. У всех луки, сабли, пики».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 Я слегка высунул голову над бортом, выбрал еще одну цель — всадника в ярком кафтане — и спустил курок. На таком маленьком расстоянии, метров пятьдесят, я даже услышал шлепок свинцовой пули от тела. На берегу уже валялись спиток распростертых тел. Шхуна медленно удалялась от места схватки. Казаки еще немного преследовали нас по берегу, осыпая со злости стрелами —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 Хочешь по реке, хочешь по дорогам, на повозках. На встречу из-за пологого поворота выплыл Ушкуй. Паруса опущены, ветер встречный идет под веслами. Видны только голые спины грибцов. — Эй, на Ушкуя, слушай сюда! Купец подошел к борту. На Ушкуя бросили грести, нас с течением поднесло к ним. Впереди, в верстах пяти, казаки балуют. На нас напали... — Уходите к вашему левому берегу, да оружие приготовьте. — Спасибо! Бог вам в помощь! Ушкой резко ушел со стремнины к берегу. Теперь, пожалуй, и из лука до них казакам не достать. Я тем временем занялся ранеными. Их оказалось двое. Один руку другому стрелы разорвала кожу и мышцы на спине. Чистые трепицы на судне были. Специально берегли для подобных случаев. Перевязал, по-хорошему рану на спине шить надо, да только где взять иглы и шовный материал? Как в мое время, нигде не купишь. Ни аптек, ни больниц. Шли под парусами до вечера. Когда начало смеркаться, пристали к берегу. Пора было и костер развести, чтобы поесть горяченького. Хоть и на веслах сегодня не сидели, однако устали все. Пока мы наломали веток, да развели костер, уже стемнело.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 Стрельцы в Москве сидят, да по рубежам. А здесь Гетман Мазе по козне строит. То купцов грабит, то с ляхами, а ли со шведами за нашими спинами сговаривается, совсем простому народу худо. В чужеземных странах как народ живет? Да всяко живет, в основном не лучше нашего. Котелок с Варевом был готов. Все дружно и молча работали ложками. Потом также молча разошлись спать.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 Путь предстоял долгий. Насколько я помнил, до моего дома от места моей высадки идти надо было часов шесть. Ничего. В пути хотя бы продумаю, как мне быть дальше. Смешно заявиться хозяину, который старше тебя на сорок лет, и сказать, что он мой сын. А в лучшем случае высекут кнутом на конюшне. К моему счастью, психбольных здесь почти не было. Пока шел по кривым переулкам предместья, придумал некоторый план.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 Из задней калитки вышла женщина с корзиной и направилась в сторону торга. Я поспешил за ней. По торгу я ходить не стал. Зачем лишний раз на глаза попадаться? Ждал на улице, все равно мимо не пройдет. Вот, наконец, кухарка вышла. Я пошел следом, стал догонять. Из корзины торчали пучки зелени, свешивал голову гусь. Нагнав кухарку быстрым шагом, я якобы поскользнулся, ударив сбоку корзину. Та покатилась по земле, посыпались покупки. «Ах, барин, ну какой же вы неуклюжий!» Кухарка бросилась поднимать рассыпанные покупки. «Я несколько раз извинился. Помог собрать пучок редиски и еще какую-то зелень. Наконец все было уложено в корзину, и кухарка пошла к дому. Мне удалось пристроиться рядом. А скажи, красавица, ты давно здесь живешь?» «До с рождения!» — Не знаешь ли дом Кожана в Петроверикском переулке? Кухарка от неожиданности остановилась, более внимательно меня оглядела. — Да, конечно, вид непрезентабельный. Одежда помята, запашок рыбный чувствуется, бороды нет. Так, щетина трехдневная. Видно, я и не глянулся. — А какое у вас дело к барину? — А вот дело я обскажу самому барину. Кто сейчас хозяин, не Михаил ли? Кухарка вздохнула. Старуш Михаил еле ноги таскает. Сидит себе в кабинете. Делами-то заведуют его старшеньки. Юрой зовут. Ба, да не в мою ли честь? А с головой у старого Табарина хорошо? У меня ведь к нему дело. Хворает часто, да забывать кое-что стал. Однако сыновья, их двое у него, слушают отца. Эван, наследство какое. Заводы водочные, каменный завод, где камень белый для домов пилят. «Да много чего еще!» «А мать его где же Анастасия?» «Барин, да умерла уже, почитай, годков как двадцать тому!» «Муж ее где-то в плаванье сгинул!» «Говорят, разбойники на судно Наполеон и погиб!» «Да вот что еще странно, тело не нашли!» «Старый слуга на что уж убивался?» «Все, тело искал, да так и не нашли!» «Хозяйка старая все ждала, а замуж не выходила!» — Сама-то я не видела, да от матери знаю. Мы в этом доме уже третьим поколением служим. Она вдруг резко остановилась. — А по что расспрашиваешь меня? — Не тать поганое дело, замышляешь. — Что ты? Спаси тебя, Господь. Я перекрестился. — Родственники их дальние из Рязани. Кухарка успокоилась. — Да, в Рязани у них и дом был, а остался ли кто из родных, не ведаю. — Вот мы и пришли, с черного хода идем, холопы мы. — Хочешь, доложу о тебе барину, Коля родня? — Конечно, хочу. Вот только помоги платье привести в порядок. Попачкался я немного. После того, как совместными усилиями мы уже на заднем дворе слегка почистили брюки, рубашку и пиджак, кухарка ушла, бросив напоследок. — Стой здесь, сейчас доложу. А уж примет или нет, не мне решать. Не было ее долго, с полчаса. Небось, сначала на кухню продукты занесла, да подругам новость о родственнике пересказала. Наконец, из-за угла дома показался молодой хозяин. Я понял, что старший сын. Лицом похож на Михаила, а фигурой, не знаю, я ведь Мишу взрослым не видел. Кто меня спрашивает? Я поклонился слегка. Посмотреть все вокруг мое, только доказать нельзя будет. Есть в доме купчая на дом на мое имя. Только сколько уж лет прошло, меня уже и быть не должно. А вот есть я, стою на земле. А Родственник я ваш, кожан Юрий из Рязани, с барином Михаилом потолковать хочу. Молодой хозяин скептически меня осмотрел, хмыкнул, но ничего не сказал, махнул рукой. Иди за мной. И пошел к парадному входу. Зайдя в дом, показал на людскую. Подожди здесь. И пошел наверх. Я знал расположение дома, знал, где был мой кабинет. Воспоминания нахлынули с новой силой. В этом доме я отбивал нападение поляков. Здесь я провел счастливые годы с Настенькой и Мишей. А теперь и Насти нет, да и Михаил старик. Узнает ли? Сердце в груди глухо бухало, во рту пересохло. На лестнице раздались шаги. Сверху спустился сын Михаила. «Пойдем, барин ждет». Иду по знакомой лестнице, поворот, коридор, знакомая дверь в коридор. Все по-прежнему. Захожу в кабинет. В углу за столом сидит седой старик, лет 75, пяти. Точнее сказать сложно. Я громко поздоровался. Старик вздрогнул. Подойди поближе, человек. Голос знакомый, да признать не могу. Я подошел. Старик долго вглядывался, затем откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. К нему подскочил сын. — Что, папа, плохо? — Нет, сын. — Усади гостя, дай с дороги сбитня. Угостил ли ты его? — Нет, — растерялся сын. — Распорядись, пока мы поговорим. Я пока оглядел комнату. Почти все осталось неизменным. Те же картины на стенах, стол, шкаф с книгами. Михаил, открыл глаза, требовательно сказал. — Рассказывай. Ты мне очень напоминаешь одного человека, но этого быть не может, потому как минуло уже много лет. Я вздохнул. Придется правдоподобно врать. Случившееся со мной на самом деле никто не поверит. Схожгут на костре, как оборотня, и дело с концом. Можно иначе на дыбу и кнутом, кнутом пока правду не скажет. Оба варианта меня не прельщали. «Долгий разговор будет, брат Михаил». — Ничего. У меня время есть. Если расскажешь, что интересного, награжу. А ежели попусто время отнимать будешь, сразу уйди. Старый я стал, устаю быстро. — Хорошо, — решил я рассказать придуманную версию. — Мы с тобой, Михаил, братья. Когда отец Сидором на судне поплыли, на них разбойники напали. Сеча изрядная вышла. Михаил кивнул. — Про то ведаю. Сидор после того случая в Москву вернулся. Все рассказал. Троих убитых привез, вот только одного тела среди них не было. «Да!» — кивнул я. Отца по голове сильно ударили. Упал он в воду, и течением его вниз снесло. Выгреб кое-как, да и к берегу. Полежал маленько, вниз по течению шла купеческая шхуна. Его и подобрали. Старик мелко-мелко затряс головой. Так вот почему Сидор тело найти не мог. «Говори же, говори дальше, я весь в нетерпении!» А плохо то, что отец потерял память. Не помнил, как его звать, чем занимается, какого рода племени, даже где живет и то забыл. Да-да, я слышал, бывает такое. До осени простым матросом ходил отец на шхуне. Как лед на реке встал, прибился к женщине одной, сестре матроса со шхуны. Стали жить, потом я появился. Так и плавал, купцу на судне помогал. До случая занес его через много лет в Рязань. Увидел он дом свой старый в Рязани и вспомнил, как звать его, что лекарь он по занятию до да фамилии Кожин. Да случилось на зиму лихоманка. Заболел отец тяжело. Перед смертью меня позвал. Рассказал, как есть все, что была у него любимая жена и сын Михаил, правда, приемный. Сильно горевал, что к жене не вернулся. Да, вишь, память отшибла. Просил волю его исполнить. «Найти вас в Москве».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 Вотнул пистолет из-за пояса и поднялся к Михаилу. Ба, вылитый отец! Одевался так же, да и оружие такое же носил. Похож. Он обошел вокруг меня, смотрел. Похоже, остался доволен. Открыл ящик стола, достал небольшой мешочек. Серебро на дорогу. Завтра с утра наша суденушка в Рязань бежит. На лесопилку. Холоп утром проводит на пристань. Предупредит капитана. Сейчас отдыхай, брат.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 Оказалось почти на старом месте. Оставив небольшую котомку и саблю в номере, отправился в банк.